Это произошло так быстро, что жертва рухнула на каменный пол с внушительной высоты. Тихо ойкнула, видимо, разбив колени и локти в результате неудачного падения. «Больше света!» — приказал имперец магическому огню, плавающему над его головой. Тот послушно вспыхнул, немного рассеивая клубы тумана. Глаза Делиона изумленно расширились, когда он увидел, кто именно стал их добычей. Совсем юная, светловолосая девчонка в драной кожаной куртке, явно с чужого плеча и грязных штанах, сидела на полу, не делая ни малейшей попытки подняться. На ее щеках блестели слезы, видимо, она серьезно ушиблась. Однако незнакомка упрямо тряхнула головой, пряча влажный блеск глаз под длинной растрепанной челкой. Дернулась, пытаясь освободиться из плена паутины, но тут же тихо вскрикнула, когда нити до крови впились в нежную кожу. — Будешь трепыхаться, рискуешь остаться без кистей или ступней, — предупредил ее Рони. «Заклинание настроено таким образом, что сжимает при сопротивлении. Понятно?» Пленница гивнула. В ее голубых глазах заплескался ужас. Но она лишь закусила губу и с молчаливым вызовом вздернула подбородок. «В таком случае продолжим. Ты кто и как зовут?» В голосе Рони не прозвучало ни малейшего удивления, будто он предполагал, что его добычей станет девушка. Мия, магичка императорского рода, произнесла девушка, опасливо косясь на сиреневое пламя аркана послушания в руках Рони. Полагаю, первого уровня силы, утвердительным тоном продолжил тот допрос. И специализация манящие чары. И маскирующие по правилам Мея, несколько горделивым кивком указала на затопленный в тумане этаж: « Это моих рук дело. Тем хуже для тебя зловеще протянул им перец, тем самым мигом стерев улыбку с лица пленницы. «Кто еще в замке из пятого рода имеется? Или тебя одну на столь опасное задание пустили?» «А почему вы и нет?» — мигом ощетинилась девушка. «Что, мала еще?» «Да я одна весь замок захвачу. Пусть узнают, что я умею на самом деле. А то только и делают, что шпыняют не по делу. Мия, брысь посуду мыть. Мия, не крутись под ногами». Пленница гневно сплюнула и задрала подбородок с вызовом, глядя прямо в глаза Рони. Тот в ответ насмешливо хмыкнул. — И ты в одиночку придумала и провернула все это? — спросил он. — Как ты попала в замок? — Молча, — огрызнулась девушка и кулаком вытерла нос, размазывая по лицу грязные разводы. Рони лениво изогнул бровь и подбросил на руке сиреневый шар. Некоторое время ничего не говорил, просто смотрел на пленницу. Мия сначала хорохорилась, гневно кривила губы, но совсем скоро смутилась и растерялась.